Глава 104. Роберт лендон лежал на монетах толстым слоем устилающих дно фонтана четыре реки. В его зубах все еще был зажат пластмассовый наконечник. Воздух, который поднимался от аэратора к поверхности воды, был пропитан запахом моторного масла, и горло болело. Но лендон не жаловался. Главное, что он остался жив. Ученый не знал, Насколько точно имитировал утопление, но, проведя рядом с водой всю жизнь, не раз слышал, как это происходит. Одним словом, он старался изо всех сил. Перед самым концом он даже выдохнул из себя весь воздух и перестал дышать, чтобы тело пошло ко дну, под собственной тяжестью. Ассасин, слава богу, поддался на уловку и отпустил свою жертву. Оставаясь на дне фонтана, лендон выжидал до последнего. Он чувствовал, что его вот-вот начнет душить кашель. Интересно, уехал ли убийца или все еще торчит у фонтана? Набрав полную грудь вонючего воздуха, лендон выплюнул трубку и проплыл под водой до скользкого основания центрального ядра творения Бернини. Соблюдая крайнюю осторожность, оставаясь в тени величественного сооружения, он поднялся на ноги и выглянул из-за мраморной фигуры, символизирующей одну из рек. Микроавтобус исчез. Это было все, что ему требовалось увидеть. Набрав полную грудь свежего воздуха, он тяжело побрел к тому месту, где ушел под кардинал Баджа. Лендон знал, что старик к этому времени давно находится без сознания, и шансов вернуть его к жизни практически нет. Но попытаться все равно стоило. Найдя тело, он встал над ним, широко расставив ноги, нагнулся, и обеими руками взялся за опутывающую кардинала цепь. Когда глава Баджа показалась на поверхности, лендон увидел, что глаза старика закатились кверху, а глазные яблоки вывалились из орбит. Это был очень плохой знак. Пульса и дыхания естественно, не было. Профессор понимал, что для того, чтобы перетащить через край фонтана обмотанное тяжелыми цепями тело, его сил не хватит. Поэтому он оттащил кардинала к мелкому месту центрального ядра фонтана, где камень из спускался к воде по пологим скатом. Ученый вытянул тело из воды, подняв его по скату как можно выше, и приступил к работе. Надавливая на закованную в цепь грудь кардинала, лендон первым делом откачал воду из легких. После этого он приступил к искусственному дыханию изо рта в рот. Каждый выдох он сопровождал тщательным отсчетом секунд, борясь с искушением дуть слишком сильно и слишком быстро. Прошло три минуты, но сознание к старику не возвращалось. Через пять минут Лэндон уже знал, что все кончено. «Иль преферитто» — человек, которому предстояло стать папой, лежал перед ним. Он был мертв. Даже лежа на пологом склоне и находясь наполовину в воде, покойный кардинал Баджа являл собой воплощение спокойного достоинства. Вода плескалась у его груди. Казалось, что она оплакивает кардинала молит о прощении за то, что оказалось его убийцей, и пытается смыть свое имя, выжженное на груди старца. лендон тихо положил руку на его лицо и прикрыл веки над закатившимися глазами, с изумлением почувствовал, что больше не в силах сдерживать слезы. Еще миг, и ученый зарыдал. Впервые за много-много лет.